Когда Гюгенс умер, Хадас устало пристроился рядом и уснул, сидя. Он спал так крепко и так долго, что даже не слышал, как в километре опустился большой десантный бот. А до того спасатель дважды прошел над тором на большой высоте. Никак не получалось запеленговать радиомаяк из-за низких ионизационных облаков. Когда спасатели скрыли кабину, Хадас Кьюм очнулся и оторопело уставился на них. Они были в бронированных костюмах, и им, наверное, было очень тяжело в этой непривычной силе тяготения. Однако они сразу взяли его на мушки своих скорострельных винтовок и припроводили на свой борт. Туда же очень аккуратно доставили и мертвого, хотя ему было все равно. Еще напоследок спасательная команда заложила взрывчатку в оба обнаруженных летательных аппарата. На борту Хадас повстречался с Додом Мадейросом, и тот долго изучающий смотрел на него, едва не открывший рот от удивления. Было чего В районе, где они встретились, вторичное радиоактивное излучение давало фатальный исход В течение пары-тройки недель, а корвет капитан Кьюм исчез два месяца назад. Когда корабль взлетел, и ускоряющая нагрузка стала терпимой, Хадас скратце доложил о своих заключениях, сильно сокращая повествование. Ему не поверили. Астро адмирал Космофлота больше выпытывал о причинах смерти космолетчика, а Хадас Кью мало что мог пояснить по этому поводу. На встречные вопросы Хадаса о событиях на базе Дот Мадерес отвечал уклончиво все ходил вокруг да около а когда они добрались до родной билоны один хадаса юма взяли под арест по обвинению в убийстве